Слава Доронина. Неприличные. Познакомься, Ками, это мой жених Женя. Женя, это камилла внебрачная дочь моего отца, прямо из деревни. Я тебе недавно про нее рассказывала, распинается сестра, пока я мечтаю провалиться сквозь землю. Сколько можно этим тыкать? Сама недавно узнала, что у меня, оказывается, есть отец. Как говоришь? Камилла? Переспрашивает Женя. Необычное имя. Передо мной стоит якобы бедный студент, который подрабатывает барменом в кафешке. «Приятно познакомиться», — кивает он, — и смотрит так, будто видит меня впервые, а я не могу отвести взгляд от засоса на его шее. «И мне приятно», — бормочу обескураженно. Допиваю бокал шампанского и иду к выходу. «С ума сойти!» «На днях я переспала с парнем, а сегодня узнала, что он жених моей сестры» и точно не тот, за кого себя выдавал. Первая глава Ками, хватит сидеть в заперти Но сколько можно прожигать дни за сериалами и под одеялом? Личная жизнь сама себя не устроит. Собирайся, врывается в мое размеренное и безмятежное утро подруга. Начинаю жалеть, что ответила на звонок Вики и согласилась, чтобы она привезла на завтрак кофе и обожаемые сырники с малиновой начинкой. «Вообще-то я собиралась провести свой единственный выходной в тишине и в компании любимого кота. Он лежит сейчас в ногах и недовольно поводит ушами от громких возгласов подруги». «Да-да, полностью с тобой согласна, Симон. Вдвоем куда спокойнее». Надо было с вечера перевести телефон в беззвучный режим. «Так, давай посмотрим, что у тебя есть приличного». Вика направляется к шкафу и открывает его, похоже, всерьез намереваясь вывести меня из себя. «Я никуда не пойду». Беру картонный стаканчик с кофе и присасываюсь к торчащей из него трубочке. «Пойдешь», — убийственно-флегматичным тоном парирует подруга. «Хорошо, допускаю такой вариант. Куда?» «Полно мест в городе. Кафе, парки, набережные, торговые центры», — перечисляет она. «Хорошо, и этот вариант допускаю. Точнее, их многообразие». «Для чего? Я разве говорила, что страдаю от одиночества? С работы прихожу уставшая, сил едва хватает, чтобы поесть. Какие знакомства! Где я буду брать на них энергию? А главное, я этого не хочу. Мне и одной хорошо. Точнее, есть кому составить мне компанию», — киваю на Симона. «Угу, я поняла тебя, Камила Куклачева». «Ты себе еще с десяток таких пушистых суетологов заведи, и на личной жизни точно можно ставить крест», иронизирует Вика, доставая из шкафа платье, существование которого я уже и забыла. «Так, это нам подходит». «Это нам не подходит. Под это платье надо туфли, а у меня и так ноги гудят после рабочей смены. Максимум, на что можешь рассчитывать, это кроссовки». «Кроссовки». Вика задумчиво смотрит на мои ноги. «Нет, кроссовки не подойдут. Мы обе должны выглядеть стильно. Я сегодня оделась элегантно». «О, знаю, что поднимет тебе настроение». Она бросает остальные вещи на кресло рядом и уходит на кухню. Гремит там ящиками и возвращается с двумя бокалами вина, которого у меня дома и в помине не было. «Давай по поглоточку». «Сначала ты расскажешь, что за авантюра с этой внезапной вылазкой», киваю на ворох вещей в кресле. «На тебя такое мало похоже». «На самом деле все просто». Голос Вики начинает дрожать, а ее боевой настрой заметно падает. Лёня меня бросил». «В смысле?» «Не верю я». «В прямом. Я нашла у него переписки, и это не просто флирт. Это самые настоящие свидания, а может и что-то большее. Она залпом выпивает содержимое своего бокала». Несколько мгновений перевариваю услышанное, а потом тоже делаю глоток. ну теперь все сходится. И импульсивные попытки вытащить меня из дома, и эта суетливость, дрожащие руки, слегка покрасневшие глаза. Блин. Ты ему сказала, что видела переписку? Вика печально вздыхает. Я устроила грандиозный скандал и выбросила его вещи из квартиры. Все до единой. Вместе с приставкой, которую, надеюсь, разбила. А он даже не отнекивался. Сказал, что ему со мной стало скучно. «Со мной, Ками! Представляешь? Я же постоянно как движок в нашей паре была. То отдых на природе, то спектакли, то концерты, то посиделки с друзьями, то прогулки по городу. В постели тоже старалась порадовать разнообразием». На глазах подруги выступают слезы. «Так нет, плакать я не хочу». Она опять идет на кухню и возвращается уже с бутылкой поэтому мы сейчас куда-то пойдем и с кем-нибудь познакомимся. Я, не ты. Мне копаться в себе противопоказано, а оставить меня одну будет бессердечно с твоей стороны и не по-дружески. Действительно, все куда хуже, чем казалось на первый взгляд. Леня и Вика были вместе даже дольше, чем мы с Костей. Вспоминаю бывшего и резко становится не по себе. Не хотела бы я заново все пережить. После переезда в Москву было очень плохо. Морально я оказалась на таком дне, что едва вставала по утрам. Если бы чувства были настоящими, то Костя бы, как и я, попытался что-то изменить, поехал за мной в конце концов. Вместо этого он тут же бросился в новые отношения, как в омут с головой. Девушка его забеременела и через несколько месяцев родит ребенка, а я... я завела кота, которого нашла в приюте. Решение было импульсивным, как появление подруги с кофе. Теперь мы пьем вино на завтрак. И Вика наверняка тоже думает, как докатилась до такой жизни. Давай на каком-нибудь сайте знакомств зарегистрируемся, предлагает она. От одной мысли о том, чтобы снова стать зависимой от какого-то человека, по спине пробегает холодная дрожь. Я пока не готова к отношениям. Хотя на свидание, возможно, сходила бы. Получать знаки внимания всегда приятно. Ты знаешь, с каким скептицизмом я к этому отношусь. Но всё же тогда обошлось. Зато нервных клеток убито много. Нет. Вика выпивает еще бокал вина и, взяв телефон, вызывает голосового помощника. Четко, пока еще четко произносит. «Самые популярные сайты знакомств». Я нервно закатываю глаза. «Убедимся, что там так себе парни, и закончим с этим. Если повезет, отомщу Лене, а ты Косте». «Тогда я точно пас». Срок моей обиды истёк, но и не мне корячиться в родовом кресле. Как представлю, что сейчас могла бы с младенцем возиться, сразу мандраж начинается. Я Симона-то забываю покормить. Пришлось купить автоматическую поилку и кормушку. С ребёнком ведь так не получится. Продолжая что-то делать в телефоне, Вика улыбается. Впервые за это утро. Дурак твой, Костик! Так, я почти всё. А ты что сидишь? Бери телефон и тоже регистрируйся. Ссылку я скинула. Нет никакого желания искать себе приключения на сегодняшний день, но женская дружба, солидарность и дух авантюризма, который всегда со мной, — не пустой звук. Сайт знакомств значит сайт знакомств. Посмотрю свой сериал в другой выходной.